Глава 22. Выйдя из метро, я решила не садиться в автобус, а прогуляться, как раньше. Несмотря на большой объем работы с комиссией, освободилась я пораньше. Мы так хорошо сработали со Светланой Сергеевной, председателем аудиторской группы, что после первого же проверенного дела остальные у нас летели просто со свистом. Надо сказать, что таких ужасов, подтасовок и грубых фальшивок, как в деле Кравцовых, ни в одном деле больше не встречалось. Так, помелче. Да уж, Даня. Видимо, обещанный гонорар совсем затмил в тебе голос разума. И совести, если она еще у тебя оставалась. Лиля, вы знаете, мне нужно уйти пораньше. Светлана Сергеевна писала что-то в телефоне, водрузив очки на лоб. А поскольку кабинет я должна опечатать, то и вы на сегодня свободны. Я могу, наверное, поработать в другом месте. Неужели в здании свободного стола не найдется? Мне казалось почти, что должностным преступлением уйти, когда такой завал. «Идите, деточка, отдыхайте», — флегматично ответила моя коллега. Еще пара дней, и отдых будет вам только сниться, Так что ловите момент». Пришлось подчиниться. Заглянув в телефон, я, как обычно, обнаружила тучу сообщений. Оставив прочие, я первым делом набрала галку. У той свершилось событие века, о котором она мне сообщила в двух десятках посланий — Барюсик переехал к ней окончательно ну наконец то подруга поздравляю я послала Галке поцелуй та сияла от счастья теперь ждем предложения ага подтвердила галя ты вовремя он как раз поехал забирать то что забыл по мелочи решили что пока квартиру его будем сдавать наберется на хороший ремонт сделаем и тогда к нему переедем там же район классный я тебе говорила помнишь помню да «Метро в двух шагах, парк, пруд. Отлично, Галюнь, я очень за тебя рада. И за Борюсю тоже. Ему с тобой сказочно повезло». Галя активно закивала. «Я тоже так думаю. Надеюсь, он об этом догадывается». «А как же», — подтвердила я, поглядывая на свой дом, который уже показался вдалеке. «Всего-то года четыре прошло, как созрел парень». «И не говори, подруга. Ну, ты знаешь, я же ужом крутилась». И ведь мужики ухаживали нормальные. Этого, помнишь, который строитель был? Лёшек тоже, ответственный редактор наш, такой няшечка. Но мне вот Борюсь втемяшился, и все. Потому что он тебе в руки не давался, съязвила я беззлобно. Галина счастье было неомрачимо. Ох, думаешь, те прям ринулись бы жениться? Ага. Слушай, я забыл совсем, как ты? Что с твоим делом? Горыныч ваш не сожрал тебя? Давай, рассказывай по-быстрому, а то Борюсь скоро вернется уже. Все хорошо, Галюсь. Кравцов вернул награбленное. Даня злой, как черт, Обозвал меня предательницей. С шефом в кафе посидели. Да не подпрыгивай, по делу он меня пригласил. В общем, предложил мне... В этот момент вернулся Борюся. Галя сказала, что перезвонит через часик, и отключилась. А я зашла в магазин, чтобы купить яблоки. Очень уж захотелось тех самых шефских блинов. Напекла их целую гору. Вот куда мне столько? Пришлось наесться от пуза. Подумала, нашла мед, с которым делала заправку к салатам, и полила им блины. И правда вкусно. Доедая шестой блин, я почувствовала, что прямо сейчас лопну, а завтра на мне не застегнутся брюки. Поэтому я решила пойти в парк. Нужно было сделать как минимум круга три, чтобы растрясти наетое. Заготовив корм для уток, я заторопилась, чтобы успеть до темноты. В самом парке было безопасно, а вот утки уже прятались на ночлег. Однако, когда я подходила к мосту, то отвлеклась на телефон, читая, и прошла мимо. Уж больно увлекательные мне приходили сообщения. «А, Дани, ты думаешь, что восстановила справедливость? Как бы тебе не пожалеть о своем предательстве? Такое возвращается бумерангом, дорогая Лилечка. Я бы полюбовался на то, как тебя прокинет твоей же принципиальностью. Ты даже ответить мне не считаешь нужным». «Конечно, я ведь такое ничтожество», — так мне заявил однажды твой распрекрасный Семочка, И очень сильно пожалел об этом. Пожалеешь и ты. От славы. «Я не знаю, что на меня нашло, извини. Ты не даешь мне шанса, хотя ничем от меня не отличаешься. Даже кольцо еще носило, когда мы переспали, и штамп в паспорте стоит. Я видел». «Ого! Он что, в моих вещах, что ли, рылся? Я же не показывала ему паспорт. Это нужно точно знать про штамп, чтобы утверждать». От шефа. Лилия, а что вы делаете сегодня вечером? Мне хотелось бы закончить наш разговор. Ответила я только ему. Не сразу увидела сообщение. Сейчас гуляю в парке рядом с домом. Собраться никуда не успею. Поговорим завтра. Видимо, Виктор Геннадьевич держал телефон в руках, когда я написала ему, потому что тут же загорелся зеленый огонек. Он прочитал и ничего не ответил. В общем, за всей этой писанины мои утки остались без ужина. Зря только рюкзак брала. Я шла по дорожкам, не торопясь и ни о чем конкретно не думая. Специально воткнула наушники, чтобы музыка заглушала мысли. Сначала включила любимого Людовика Эйнауди, но потом быстро сменила его на попсовый сборник. Красивейшие мелодии Эйнауди всегда поднимали во мне бурю чувств и эмоций, обычно светлых и воодушевляющих. Сейчас же мне стало от него тревожно почему-то. Сегодня людей в парке было мало — наверное, из-за холодного ветра. Я намотала на голову шарф и натянула капюшон, не собираясь сдаваться и честно намотать три обещанных себе круга. На обратном пути я все же свернула к мосту, надеясь застать какую-нибудь голодную, крякающую полуночницу. Остановившись у края перил, я поставила рюкзачок рядом с собой, а сама облокотилась одной рукой и всмотрелась в темную воду. В ней отражались огни фонарей и деревца, растущие на берегу. Уток ясное дело не было. Я почувствовала, как устала, наматывая круги по парку. Так и стояла, глядя перед собой в одну точку. Двигаться не хотелось. Доигрывала последняя песня в моем плейлисте «Море налича». Она как раз подходила к моменту, чтобы смотреть в эту черную речку, да и к настроению тоже. Песня доиграла, и в наушниках воцарилось молчание. В эту секунду отчетливо почувствовала, что я на мосту не одна, что за моей спиной кто-то стоит и дышит тяжело. Не услышала, а именно почувствовала. Резко обернувшись, я увидела человека, но разглядеть не успела, потому что полетела вниз от сильного и резкого толчка в спину. При этом я даже вскрикнуть не успела. Лететь было невысоко и недолго. Только вдохнула резко и неудачно. В тот момент, когда погрузилась в воду. «Только не потерять сознание, только не потерять сознание», думала я лихорадочно. Одежда моментально промокла, и меня стало тянуть течением. Врезавшись в плавник, намытые рекой тонкие поломанные деревца, ветки и сухие сучья, я вцепилась в них мертвой хваткой, царапая руки и обдирая их в кровь. Передвигаясь так, теряя силы, которых и так оставалось немного, я добралась по краю этого бурелома до глинистого берега и с трудом выползла. Некоторое время лежала так, тяжело дыша, еще не осознавая, что произошло. Нужно было выбираться, но я не могла пошевелиться. К тому же сильно болела лодыжка. Кажется, я ее подвернула. Может, вывих, а может, перелом. Мне пришло в голову позвать на помощь. Все-таки в парке были люди. Немного, но были. Однако, открыв рот, я тут же его закрыла. А если тот, кто столкнул меня с моста, все еще здесь? Конечно, это было маловероятно. Скорее всего, напавший схватил мой рюкзачок и скрылся. И даже успел выбросить его в ближайший мусорный контейнер, убедившись, что кроме пакетика с геркулесовыми хлопьями там ничего нет. «Ах ты черт, Ключи!» Я положила тяжелую связку ключей в рюкзак. Я же и домой не попаду, и от работы ключи там же. Вряд ли грабитель знал мой адрес и место работы. Однако рисковать все же нельзя было. Выбираться срочно, срочно. И я поползла по склону, тихонько поскуливая от боли и страха. На ногу опереться было невозможно, и я просто ползла на животе. Сырая земля забивалась под одежду, но я только отметила это, практически не обращая внимания. «Вам помочь? Что случилось?» Закричали с берега сразу двое. Один голос мужской, другой женский. «Да», — прохрипела я и уткнулась головой в грязь, трясясь всем телом, как собака. Через несколько секунд меня подхватили руки с двух сторон. «Как же так? Как же так?» — причитала женщина, оскальзываясь, но держа меня крепко. «Ужас какой!» Мужчина был конкретнее. «Вы на ноги встать можете? Травмы есть?» «Не знаю» стуча зубами ответила я невнятно по моему что то с ногой с левой давайте опирайтесь на меня сильнее сейчас доберемся до скамейки вызовем скорую я хотела возразить но тут нечаянно задела ногой ногу мужчины и взвыла от боли это точно был вывих проклятье уложив меня на скамейку пара коротко посовещалась и мужчина пошел ко входу в парк чтобы скорая не искала нас долго что вообще произошло как вас зовут «Сколько лет?» — спросил он, снимая с себя куртку и укрывая меня ею. «Лилия Шафранова, 33 года», — проговорил я с трудом. «Меня столкнули с моста, украли рюкзак». «Дим, тогда полицию ведь тоже нужно вызвать!» Включилась в разговор женщина, нервно оглядываясь по сторонам. «Не уходи, мне страшно!» Дима уже вызывал скорую, повторил за мной все слово в слово. «Сейчас, — сказали, — полицию они сами вызовут». Минут через десять пойду только встречу их. Лилия, как вы? Я лежала и тряслась. Хотелось плакать, но я знала, что это отберет у меня остатки сил. Нормально. Бывало и лучше, честно говоря. Вы умница, хорошо держитесь. Вон огни скорой на дороге. Сейчас приедут. Дина, все в порядке, я сейчас вернусь. Женщина кивнула, поглаживая меня по голове. Вскоре Дима вернулся с бригадой врачей, а в руках у него был мой рюкзак. Это ваш Лилия. Он стоял у перил моста. Похоже, ваш грабитель и не грабитель вовсе. Доктор слушал мое сердце и легкие. Извините, мешает. Он протянул мне мой телефон, который все это время лежал у меня во внутреннем кармане. На удивление телефон работал. Даже не промок. Позвонить Гали, шефу. Дима, посмотрите, пожалуйста, ключи в рюкзаке на месте. Мужчина стал шарить рукой в карманах рюкзака. Мы вас забираем в травму. Есть кому позвонить? Ключи на месте, объявил Дима. Я выдохнула. Значит, звонить не срочно. Машина скорой помощи ехала мягко, притормаживая на поворотах. Водитель знал свое дело. Девушка-фельдшер время от времени измеряла мне давление. Нога покоилась в пластиковой шине и дико болела от малейшего моего движения. Когда я невольно простонала, врач кивнул фельдшеру, и та вколола мне в вену что-то. Боль отпустила почти моментально. «Спасибо», Спасибо" — прошептала я. На глаза мне попался мой рюкзак, сиротливо притулившийся на свободном сидении. До меня медленно стало доходить. Значит, ограбить меня не пытались. А что тогда? Просто какой-то психопат? Или же... Вот на этом моменте моей логической цепочки я не захотела думать дальше, потому что вывод напрашивался слишком страшный. «Потом, не сейчас». «А когда я смогу поговорить с полицией?» спросила я доктора. «Не знаю, это решать вашему лечащему врачу». Пожал тут плечами и поправил на мне согревающее одеяло. «Скажите ему, если вам нужно срочно что-то сообщить». «Понятно, хорошо», — сказала я и закрыла глаза. Обезболивающее подействовало и немного клонило в сон. Перед глазами мелькали обрывки полученных мной сообщений, А в висках пульсировал только один вопрос. Кто?